бегут остаются на месте, будто их всего лишь собрались поприветствовать торжественным маршем. И вот, когда римляне почти закончили перестроение из походного в боевой порядок, из середины строя чужаков вдруг вышел мужчина средних лет с чуть седоватой бородой и в коричневом балахоне, и, перейдя через ручей в брод, быстро пошел навстречу римлянам. Подойдя шагов на сто к римскому строю, он поднял руку в приветственном жесте и заговорил на испорченный варварским выговором, но вполне понятной латыни. «Мир вам, добрые незнакомцы!» — только и успел сказать этот человек. «Они говорят о мире, а значит, они слабы», — сказал военный трибун старшему центуриону криво ухмыляясь в горделивом осознании своего превосходства. «Прикажи убить сначала этого наглеца, забросав его пиломами, а потом убейте и всех остальных. Пусть знает, что мы совсем недобрые люди!» Гай Юний Бруд кричами пожал, но команду отдал. Несколько легионеров выскочили из передовых рядов средней когорты и, подбежав к незнакомцу в балахоне на бросок копья, метнули в него свои пилы. Первые три пролетели мимо, а четвертую ударила чужака в правую сторону груди. Он пошатнулся и упал назначь. Над строем чужаков раздался горестный вздох. «Вперед! И только вперед!» — скомандовал секс Луклецикар своим солдатам, покажите этим недоумкам, как могут сражаться римские легионеры. Римляне быстрым шагом двинулись вперед, готовясь перейти на бег. Они уже предвкушали легкую победу, будучи солидарным со своим командиром его беспечной уверенности. Но что это? В центре и по обоим краям строя чужаков запорхали огненные бабочки, и раздался резкий прерывистый грохот, ни на что не похожий и того повергающий в растерянность. С изумлением озираясь вокруг, легионеры стали валиться с ног, как подкошенные невидимой гигантской косой. Тогда же и там же. Андрей Викторович Шарлов главный охотник и военный вождь племени Огня. Со стороны отца Бонифация идти и заговаривать легионеров на мир было чистейшей воды художественной самодеятельностью и авантюрой. Знал бы я об этом его намерении, запретил бы категорически. В любом случае, вместо мира получилось нечто прямо противоположное. И едва священник рухнул с пилом в груди, Как я, сидя на земле, установленным внутри ноги пулеметом Браунинга, указательным пальцем надавил на спусковой крючок вверх. На станкачах Браунинга именно так. Пулемет отозвался яростным тра-та-та-та-та и повел строчку очереди поперек строя набегающих на меня легионеров. Руки и глаз, которые алмаз, сами вспомнили, что положено делать в таком случае. «Да». Бывших спецназов не бывает, и мастерство не пропьешь. Мгновение спустя на голос моего пулемета отозвались тонкачи Петровича и деда Антона, а еще чуть позже ручники Оливье и Роланда. И мы в впятером под аккомпанемент резких щелчков винтовочных выстрелов, которыми римскую сволочь приветствовали волчицы и полуафриканки, начали творить большое смертоубийство. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Но даже пулеметные очереди не смогли до конца остановить наступательный порыв римских легионеров. Окончательно они встали, только напоровшись на два ряда колючей проволоки, протянутые на колышках вдоль русла ручья, на уровне ровно посередине голени. Видимо, реальность данной в ощущениях оказалась несколько отличной от запланированного результата этой атаки. Потому что те из них, что еще оставались на ногах, пока мы перезаряжали пулеметы, развернулись и бросились на утек в сторону леса. И тут от опушки раздался крик на латыни и несколько коротких очередей поверх голов. Это вступил в дело наш засадный полк, окричал наверняка Виктор Делигран, последний человек нашей компании, который хоть сколько-нибудь ботал на языке противника. И о чудо. Пока еще боеспособны римские солдаты принялись швырять на землю щиты и копья мечи, снимать с себя шлемы и всяческими другими способами демонстрировать нам свое расположение и дружеские намерения. При этом молодой человек среднего роста, выреженный в роскошные доспехи, шлем с пышным плюмажем, вытянул из ножем свой меч и протянул его рукоятью вперед, одетому в серые слуги. А тот, недолго думая, взял этот меч и ткнул им пижона под керасу И раз, и два, и три. Пипец, котенку, гадить больше не будет. Я читал, что некоторые римские полководцы, потерпев поражение, с отчаяния бросались на меч. А тех, у кого на эту операцию не хватало воли, резали слуги. И вот теперь увидел этого очи. И, кстати, римляне на поле боя так жалостливо орут на разные голоса, Мизерикорди, мизерикорди, мизерегорди. Это, как я понимаю, насходившие представители древней цивилизации требуют, чтобы к ним отнеслись со всей возможной гуманностью. Будет им гуманность и милосердие, а также кол в, зодне, в голую задницу и прочие достижения цивилизации. За отца Бонифация мы им такое устроим, что им после смерти даже ад покажется настоящим раем. Это я им обещаю. Тот же день и час, там же, на смертном поле боя, за ручьем дальний. Сергей Петрович Грубин, духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Когда отец Бонифаций упал, сраженный метательным копьем, у меня тут же пропало всяческое миролюбие. И огонь я открыл лишь секунды позже, чем Андрей. Стоило приподнять спусковой крючок, как пулемет загрохотал. Из скрытого цинка, установленного на специальной подставке, приемник полезла ощетинившаяся зубами патронов матерчатая лента. А над наддульником забилось яростное, ярко-оранжевое пламя. Очередь по сплошной стене надвигающихся щитов, и легионеры начали падать. Зря они выставляли перед собой свои щиты, с тем же успехом они могли бы прикрываться газетками или фиговыми листами. Неудивительно, что при таком одномоментном истреблении задора у них хватило ненадолго. Не успела у меня закончиться первая лента, как они уже бежали обратно, причем с тем же энтузиазмом. А стоило Гугу и Виктору Леграну обозначить окружение короткими чередями из ручных поверх голов, как это кодла принялось швырять оружие на землю и сдаваться. Все было кончено. Горячая фаза боя не пролилась и трех минут. Как-то резко наступила тишина, прерываемая только стонами раненых. Первым к отцу Бонифацию, поскуливая, кинулись его волчата-послушники. Они, мокрые и дрожащие, склонились над лежащим телом и тут же на перебой загласили все сразу — — Жив, жив! — переполненный счастьем, — кричали они. — Скорее все сюда! Наш отец и наставник жив! Зовите на помощь Марин Витальевна! Зовите Люся! Зовите лекар Ли! Поднявшись на ноги и подхватив Мосинку, я двинулся к Броду, куда появившиеся из-за домов неандерталки уже тащили снятые перед приходом римлян временные мостки. Ведь нет же никакой необходимости влезать в воду до середины бедра, как это сделал отец Бонифаций в попытке уговорить римских солдат жить мирно. Мне, например, с самого начала было очевидно, что такие уговоры могут иметь смысл только после хорошей трепки, когда голые трупы налетчиков сотнями кидают в реку на предмет подкормки местной популяции рак. Ну вот как раз сейчас его проповедь была бы, имела бы полный успех. Пулеметы его упор — это мощное средство убеждения заблудших душ. Ну ладно, что сделано, то сделано. Видимо, совесть не позволяла отцу Бонифацию посыпить по-иному. А у того, кто приказал своим солдатам кидаться копьями, говорящего о мире безоружного человека, совести нет по определению. Такая шел до своего места на фланге к уже наведенным мосткам, ручей успели пересечь примыкающие на ходу к своим американским штыки полсотни полуафриканок и волчицы из двойного взвода, подчиненного лично Андрею. Сам наш главный охотник и верховный главнокомандующий, тоже вооружившийся американкой, ну а также медицинская бригада в составе Витальная, Люси и кельтского лекаря по имени Ли худого седовласого мужчины в возрасте за сорок, которого Витально успешно натаскивал на медврат. С другой стороны поля сюда ковылял дед Антон, но ему было еще далековато. Витальевна со своими помощниками в первую очередь кинулась осматривать священник. Судя по всему, ранение тот получил серьезное. Дело в том, что наконечник пилума имеет ерш, как на рыболовном крючке, И прежде чем вытаскивать копье из груди, наконечник следует срубить зубилом или спилить болгаркой. Но сначала анестезия. Отец Бонифаций находился в сознании и пытался отказаться от обезволивания, но в таких случаях с медициной у нас не спорят. Люся, не глядя на пациента, достала из кармана халата чистую марлю, на которой Виталина стала лить медицинский эфир из стеклянной бутылки. Потом Люся приложила марлю к рту и носу лежащего на боку раненого. Раз, два, три, четыре, девять, десять. Готово. Спит. Ага. А вот и он сух кузнец, его сын Отхан подмастерья торопится сюда вместе с необходимым инструментом: молот, зубило, откованный из лесора москвича деда Антона и походная наковальня. Благо, что опыт уже имелся. После того, как вчера, во время стычки с отрядом римской разведки, похожее ранение пилом в плечо получила девушка-волчица. О том, как это было, я узнал от Андрея. Когда кузнец и его сын увидели, кому именно нужна их помощь. Словом, с этого момента римлянам лучше обходить этих двоих за седьмое версту. Потому что, когда мозолистая рука кузнеца хватает виновного за бубенчики и травматическим образом отрывает их с корнем, то это очень и очень больно. По крайней мере, именно это обещали взгляды кузнецов, бросаемые в сторону побежденных легионеров. Но за такого человека и трех казней с сукиным котом мало будет, но сначала дело. Безвольное тело раненого священника укладывает на бок так, чтобы наконечник ровно лег на наковальню. Отхан под мастерья, примерившись, ставит зубило на самую тонкую часть стебля наконечника, у самого шипа. А он, хус кузнец сильно и точно бьет по зубилу молотом. Наконечники пилмов делаются из мягкого железа, и после удара раздается бздинь, и шип отлетает в траву. Ли-лекарь протирает от трубок железа спиртом, а после аккуратно вытягивает из раны обезглавленное копье. После этого витальные и Люси через голову стягиваются священника его коричневый балахон и, смазав кожу рядом с ранами настойкой йода, начинают бинтовать верхнюю часть его туловища американским индивидуальным пакетом. «Как он там?» – спрашиваю я у Витальна когда раненый уже лежит на носилках, перевязанный и укрытой собственным балахоном. Четверо послушников стоят рядом, готовые отнести своего патрона учителя туда, куда скажет госпожа доктор. Будем надеяться, хмыкать там, в равной степени на милость великого духа, народные средства и мощь антибиотиков, что у нас еще остались. А пока раненому нужен покой, только покой». Ты мне лучше скажи, Петрович, что мы с этими делать будем? Наломали вы своими пулеметами дров, всю зиму печь топить хватит. Говоря это, она обвела взглядом смертное поле, где только что атаковали умирали под перекрестным огнем римские легионеры. Все время, пока я наблюдал за тем, как спасают жизнь от Субанифацию, суровые бойцыцы по команде Андрея И посредстве Виктора Далеграна убеждали капитулировавших легионеров разоблачаться и отходить в сторону от того места, где остались валяться их раненые убитые товарищи, а также три и железки. Теперь их статус живые мертвецы, ноги и безгласные. А то вдруг кто из них передумает сдаваться, схватит валяющийся на земле нож или меч и выйдет прискверно. Если судить на глаз, то на ногах осталось около трети нападавших. Легкие ранения не в счет. Процентов десять, наверное, было убито на повал. Остальные же, а это до половины всех нападавших, имели ранения, не позволяющие им самостоятельно передвигаться. Некоторые из них умрут через несколько часов. Что ты с ними не делай. У других все заживет до свадьбы, даже при здешнем лечении но остальные находятся в состоянии так себе. И вообще, прежде чем решать, что делать с ранеными легионерами, необходимо понять, что Андрей собрался предпринять в отношении к здоровых товарищей, а то, создавая им мизансцена, подозрительно напоминает подготовку к массовому расстрелу. — Ты что, Андрей, — спросил я, — решил их всех перестрелять и умыть руки, как Пилат? — Да нет, — мотнул головой мой приятель, — расстрела не будет, можешь не беспокоиться. Я что, дурак, истреблять такое количество дармовой рабочей силы мужского пола? К тому же, посмотри на их лица. По большей части это еще не солдаты, а самые настоящие телята, только что от сахи, а у некоторых даже мамкино на молоко на губах не обсохло. Есть среди них, конечно, и прожженные гады, блатата из римских подворотен, Вот их-то мы и должны изболевать с наших уст, изгнав голыми боссами под сень осеннего леса. Но не думаю, что таких будет много. Ты не забывай, сказал я, что эти, с позволения сказать телята, хладнокровно вырезали весь клан платвички. Они, не моргнув глазом, убивали женщин и детей, только потому, что скупающий пленников работорговец отказался дать за них несколько мелких монет. — Я это помню, — сказал Андрей, — но тут такое дело, каков поп, таков и приход. И к армии эта поговорка относится даже больше, чем к церкви. Вот, полюбуйся, судя по всему, это и есть секс, Лукреция и собственной персоной. С этими словами Андрей подвел меня к трупу богато одетого молодого мажора. Один бронзовый позолоченный панцирь, имитирующий обнаженное человеческое тело, наверное, стоил целого состояния. Дополняли картину такой же пышный шлем с салым плюмажем, одежды из шелка и батиста, а также пальцы, унизанные перстнями с драгоценными камнями. Чего ты гадость? Вокруг трупа пижона разливалась громадная лужа крови, однако при первом же взгляде стало ясно, что наши пули тут ни при чем. Молодца уложили несколькими ударами длинного меча снизу под кирасу. Меч присутствовал тут же. Слуга, зареживший господина по его собственному приказу, сам бросился на его острие, сводя счеты жизнью, и теперь, скорчившись, лежал у ног своего господина. — Да, — сказал я, — даже если этот персонаж виновен во всех совершенных злодеяниях, это не решает основной проблемы. Мы с тобой, Андрей, как и все наши товарищи, являемся варварами, то есть людьми дикими и неполноценными, которых вполне допустимо грабить, убивать и брать в рабство. На этом же основании твои телятки перерезали платвичек. И я даже не знаю, как их можно убедить в обратном, какими словами сказать, что нет ни римлянина, ни дикаря, и что все мы люди, равные в правах и обязанностях, «Невзирая на то, что отличаемся друг от друга». «Знаешь, Петрович, — сказал друг Андрей, — «а ведь это мне следует гореть желанием «перестрелять этих римлян без суда и следствия, «а ты должен уговаривать меня этого не делать. «Но сейчас у нас все наоборот. «Я доказываю тебе полезность этих парней, «а ты сопротивляешься изо всех сил». «Я тоже не хочу перестрелять их без суда и следствия», — ответил я и одновременно опасаясь впускать их в наше общество. Если мы не учтем всех негативных нюансов, то в перспективе нас может ждать бунт, гораздо более опасный, чем тот заговор, что составили молодые волчат. Чтобы все прошло безопасно, этим людям нужно быть уверенными, что мы круче римлян. И не только в плане оружия, но и относительно общей организации общества, которое должно быть значительно более справедливым и чем Римская Республика. На самом деле, сказал Андрей, Ларчик открывается просто. В глазах римлян мы уже значительно больше похожи на них самих, чем на каких-то варваров. И в пользу этого работают следующие факторы. Во-первых, наши бойцыцы одеты в одинаковую униформу, выполняют команды и ведут себя как нормальные солдаты, а не как сборище диких бабуинов. Единообразие в армии — это признак цивилизации. Варвары же наряжаются кто во что горазд, и вытворяют такое, что нормальному человеку и в голову прийти не может. Во-вторых, даже здесь, в каменном веке, мы с тобой не бросили привычки брить морды и стричься. И этот факт тоже делает нас больше похожими на римлян, чем на варварских вождей. В-третьих, наш поселок, который они видят прямо сейчас, Построен по любимой ими линейно-прямоугольной схеме, в то время как варвары ляпают свои дома, куда попало. Кроме того, это не они нас победили, а мы их. Причем победили, четко рассчитав свои действия, а не навалившись толпой. И это обстоятельство они должны понимать более чем четко. Да, Андрей-то у нас оказывается знаток душ человеческих, точнее армейских. Или в самом деле за две тысячи лет ничего не изменилось в этом подлонном мире? Контрактники остаются контрактниками, сержанты сержантами, офицеры офицерами. И если где-то начальствуют достойные старшие командиры, слуга республики, отец солдатам, то где-то к командованию пробиваются блатные сынки сенаторов, губернаторов и первых секретарей. Так что, кто видел одну кадровую армию, тот, можно сказать, видел их все. Ну что же, — сказал я вслух, — дерзай, Андрей, но будь осторожен. Если я правильно помню историю, то эти ребята весьма склонны к бунтам, переворотам и участию в гражданских войнах. А нам этой заразы тут не надо. Нам нужны соратники и сотрудники, которые вместе с нами впрягутся в ВОЗ и потащат его изо всех сил а не разбойники, которые, подобно шакалам, примутся делить его содержимое. Впрочем, другие варианты развития событий нравятся мне еще меньше. От мысли об убийстве беспомощных раненых и сдавшихся в плен меня начинает тошнить. Идея изгнать их прочь с одним ножом на четверых тоже попахивает тухлятиной. Если они не выживут, это будет ничуть не лучше прямого убийства. А если выживут и укрепятся среди местных то мы получим долговременный серьезный геморрой, потому что такие вещи не прощают. Они будут нам мстить, а мы будем тратить на защиту от этой мести весьма серьезные ресурсы, людские и материальные. Так что, если у тебя получится найти ключик от этого ларчика, чтобы лучшие из римских легионеров тоже смогли влиться в состав нашего народа, я буду только рад. В противном случае нам следует перебить этих людей всех до единого, и нам это тоже не пройдет даром. Тогда же и там же. Старший Центурион Гай Юний Брут Пока мы маршировали в наш последний поход, меня грызли страшные сомнения. Кидаться вот так вперед, без нормальной разведки, тщательно обдуманного плана, Недопустимо, даже если бы на этих чужаков собирался напасть весь наш седьмой легион в пике своей силы, а не тот, что теперь, потерявший треть солдат в ужесточенном сражении. Да что там говорить, после кровавой битвы при Сабисе из восемнадцати центурионов по списку в трех наших когортах в наличии осталось только пятеро, а в остальных центуриях заправляют опционы или вовсе простые легионеры. Сейчас это сулило обернуться катастрофой, ведь нами командовал непроверенный легат и даже не военный трибун с опытом и талантом, а такое ничтожество, как сенаторский сынок секст Луклец и Кар. Командиры такого рода, как правило, предаются неумеренным убийствам и грабежам, тем самым развращая своих солдат. Так что те начинают больше думать не о службе, а о том, как бы набить мошну И удовлетворить зов похотливых чесел? Но вот и на этот раз настроения на навстречу гибели манипулах были самыми залихвасткими, ведь враг был слаб и малочислен, и впереди солдат не ждало ничего, кроме убийств, грабежа и безудержного насилия. А в этом секстуклец и кару уверовал сам и уверил солдат. Но что же вышло на деле? А на деле неожиданно выяснилось, что враг страшен и опасен, как голодный нильский крокодил, залегший в зарослях тростника. Мы сали влез... влезли в его пасть и сами дали сигнал к своему истреблению, забросав пиломы местного жреца, заговорившего с нами о мире. Видимо, их религия не позволяет первыми напасть на незнакомцев, и мы сами дали повод к тому, чтобы они обрушили на нас всю мощь своего оружия. Засада, не в пример тому, как это делают галлы и прочие варвары, была организована по всем правилам, причем силами, которые раз в десять уступали нам численно, но превосходили искусством истребления врага на поле боя. Стрелы их оружие, по принципу действия аналогичного греческому полиболу, а по силе выстрела, равного римским однозарядным скорпионам, на вылет пробивали наши щиты и доспехи, и человеческие тела, отчего пораженные легионеры валились на земь целыми рядами. На всю жизнь я запомнил ужасный грохот вражеского оружия, посылавшего нам в лицо сотни стрел, противный посвист, пролетающий мимо смерти, глухие удары болтов о щиты, треск расщепляемого дерева, скрики и стоны раненых, которых не смогли защитить римские доспехи. Первые шеренги по команде секста Лукреция Кара, бросившиеся вперед, полегли в полном составе. И вместе с ними погиб и карьерист Прокол Карнелифавст, Фауст. В его тело вонзилось сразу несколько дротиков. А ведь он так старался выделиться и доказать, что сын отпущенника, милости великого сулы, причисленного к римским гражданам, ничуть не хуже оль коренных римлян. Именно он метнул тот дротик который поразил жреца, и именно на него первого обрушивалась ярость возмездия. Я не могу утверждать, что остальные солдаты, выполняя дурацкий и преступный приказ трибуна, промахивались намеренно, но все же при жизни это были простые сельские парни, почитающие пожилых людей и тем более жрецов. Если бы этот жрец пытался заговорить с нами на одном из варварских наречий, или его слова были бы словами ненависти и проклятия, тогда все, что произошло далее, было бы правильно и логично. Но нет. Он заговорил с нами на латыни о мире и дружбе. И именно за это секс Лукреций Кар приказал его убить. Как и многие облеченные властью, лично никогда не стоявшие в первой линии легионов, Он считал, что мира может просить только слабая побежденная сторона. Увы, это опасное заблуждение. Я, отлично знаю, чем пахнет и своя, и чужая кровь, тоже не рвался бы в драку ради самой драки. По крайней мере, пока не будут ясны последствия того или иного решения. Но сейчас поздно об этом рассуждать. Вражеское оружие поразило меня в обе ноги, и теперь я не смогу встать, даже опираясь на копье. Это совсем маленькие дырочки, в которые не пролезет и мой мизинец, но, несмотря на это, кровь из них хлещет фонтан. Еще немного повыше, примерно на полторы ладони, и я бы лишился самого дорогого для мужчины. Чтобы не истечь кровью, я перетянул ноги выше ран ремнями портупея и приготовился ждать, что будет дальше. Я же не какой-то там патриции, и бросаться на меч по такому или поводу, как поражение, не собираюсь. Либо меня добьют, либо нет. И в последнем случае возможны самые благоприятные варианты. Но, однако, торопить свою смерть я не собирался. Не то, что этот секс Лукреций кар, который начал бой с того, что приказал убить чужеземного жреца, а закончил тем, что приказал убить самого себя. Впрочем, никто меня не добил. С интересом я наблюдал за вражескими солдатами, одетыми в зеленые штаны и рубахи. Это одеяние сплошь было покрыто черно-зелеными пятнами, производя очень странное впечатление. И в какой-то момент я отчетливо и с изумлением осознал, что в подавляющем большинстве это женщины и совсем молодые девицы. А то, что это были именно солдаты, а не варварское племенное ополчение, я могу сказать определенно. Было видно, что их тренировки начались недавно, но, несмотря на это, они уже далеко зашли по тому пути, что ведет от взятой на улице деревенщины к настоящему солдату, готовому беспрекословно выполнять приказы. Настоящими же профессионалами там были командиры, или, точнее, главный командир. Двое других явно служили в легионах, но достаточно давно и не на невысоких должностях. Впрочем, знакомство с ними мне еще только предстояло. Перейдя через ручей, женщины-солдаты принялись осматривать место битвы. При этом их интересовали исключительно те наши легионеры, которые вовсе не были ранены или были ранены настолько легко, что оставались на ногах. Тех, кто не подчинялся их командам, они нежно покалывали пониже спины наконечниками своих копий. А команда была проста — разоблачиться доголо и отойти в сторону в ожидании решения своей участи. Правильно, голому человеку значительно сложнее спрятать оружие. Тех безрассудных упрямцев, что отказывались выполнять это требование, убивали на месте. Эти женщины темные, светлые, были суровы, как богини мести Иринии, и поэтому после нескольких случаев смерти за неповиновение к ним стали относиться с чрезвычайной серьезностью. Невозможно было не отметить, что среди них попадались и примиленькие, и сложно было смириться с мыслью, что такая красотка способна проткнуть тебя наконечником своего копья или сделать грохот, который со страшной силой метнет в тебя маленький, но смертоносный дротик. Но, увы, их холоднокровные действия вынуждали относиться к ним соответствующе. А потом ко мне подошли трое, и все они были представителями сильного пола. Тот, что стоял в центре, выглядел как типичнейший центурион, подобно мне, выслуживший в легионах много лет. Таких, как мы, можно безошибочно узнать, даже когда они одеты в серую тунику и коричневый шерстяной плащ обычного гражданина. Легионы накладывают на нас печать, которую не стереть до конца жизни. Второй человек в этой компании тоже когда-то ходил под орлами, но совсем недолго. Было видно, что он не забыл, как держать в руках оружие, но сейчас он тут магистрат или даже сенатор. Хотя нет, для сенатора в нем недостает напыщенности, мелочного зазнайства и осознания собственной важности. Чувствовал, что это очень занятой человек, и он чрезвычайно недоволен тем, что наше нападение оторвало его от важных дел. Третьим в этой компании был совсем еще юноша. Хм... Патрицианского происхождения. Несмотря на это, общение с людьми дело, похоже, вышибло из него ту дурь, которую он пропитался в общем доме, что сделало его весьма полезным членом общества. Впрочем, тут он был не равня центуриона и Магистрату. Просто он говорил на латыни, а они нет. «Вы, Гай не Брут», — осведомился у меня молодой человек, «самый старший из всех Центурионов этого отряда, не так ли?» — Да, — проворчал я, — это и в самом деле так. Не вижу необходимости скрывать этот факт. Вон мой шлен с поперечным плюмажем, а это мой доспех вместе со всеми знаками центурионского достоинства. — Я рад, что мы не ошиблись, — кивнул юноша. Некие мутные личности, назвавшие себя Кокидус и Таранис, именно вас назвали в качестве человека, с которым можно вести дело. Секс Лукреции Кар поступил весьма умно, когда приказал своему слуге несколько раз проткнуть себя мечом. Как раз с ним мы никаких дел вести не собирались, и он благоразумно избавил нас от необходимости самолично лишать его жизни. — Эти двое галов, — сказал я, — как и все представители их народа, — просто мелкие прохвостые предатели. Впрочем, даже они, наверное, должны были вам сказать, что я не беру взяток и не предаю Римскую Республику. «Римская Республика, — с некоторым пренебрежением, — сказал юноша, — для вас сейчас даже дальше, чем звезды. Ее просто еще нет в этом мире до начала времен, поэтому предать вы ее не сможете, даже если захотите. Что же касается взяток, то их вам никто и не предлагает. Разговор у нас будет очень серьезным». И обсуждать мы будем жизнь и смерть всего вашего отряда. Если мы договоримся, то для вас, возможно, наилучшие варианты. Если же нет, всех вас ждет только смерть». Некоторое время после этих слов я молчал, пытаясь осознать услышанное. Почему-то я сразу поверил в слова Центуриона о том, что Рим сейчас для нас даже дальше, чем звезды. Такие люди не врут, точно так же, как и я сам. Ложь вредит не только обманутому, но и тому, кто ее изрекает. При этом юноша перевел мне слова Центуриона так, что можно было понять, что Рим не потерпел поражения, не разрушен и не пал в прах, а просто удалился от нас на недосягаемое расстояние. Или, быть может, это мы удалились от Рима так далеко, что теперь никогда не сможем вернуться. «Но как же так может быть?» — спросил я, забыв обо всем. «За что нам такое наказание?» «Вы», — ответил мне юноша, — «как и все прочие попали в этот мир до начала истории воли могущественного божества. Теперь расстояние, которое отделяет вас от Рима, измеряется не в милях и не в суточных переходах, а в годах и тысячелетиях. До основания Рима, плюс-минус локоть, осталось еще примерно 36 тысяч лет». И наказаны вы за дело, за алчность, кровожадность, неисполнение договоров и обман доверившихся. Всемогущий Бог суров, но справедлив, так что можете считать свою судьбу чем-то вроде децимации. И вот теперь, когда вы побеждены и унижены, у нас возникли сомнения сомнение, стоит доводить дело до логического конца или имеет смысл попытаться сохранить вам жизнь. «Лучше умереть свободным». — Чем жить рабом? — хрипло произнес я. — Это говорю вам я, Центурион Гай Юний Брут. Центурион что-то сказал юноше на своем языке, и тот утвердительно кивнул. — Мы не держим рабов, — сказал молодой человек. — Они плохо работают и требуют постоянного присмотра. Пленные враги у нас либо умирают сразу, либо проходят несколько фаз состояния различной степени зависимости — И конечным итогом всех этих метаморфоз должен стать свободный гражданин нашего общества, действующий в соответствии с осознанной необходимостью. Но этот статус, как и все промежуточные, нужно еще заслужить. А вас, в смысле всех римлян, дорогой Гай Юнибрут, это касается вдвойне, потому что не успев прийти в этот мир, вы уже смогли крупно нагадить. Жрец Верховного Бога, которого вы стремились убить, весьма уважаем среди местного народа. Да и жестокое истребление женщин и детей одного из самых безобидных местных кланов тоже изрядно подпортило вашу будущность. Не стоило вам этого делать. Ой, как не стоило. Там, где другие должны были бы сделать один шаг по пути очищения от скверны, вам теперь предстоит пройти два или три. Молодой человек замолчал, а мне опять пришлось осмысливать послышанное. Представить себе народ, который не имеет рабов, было так же трудно, как и людей, летающих по воздуху. Естественное желание любого человека схватить своего врага, надеть на него оковы и заставить его делать за себя тяжелую, грязную и неприятную работу. С другой стороны, Центурион тоже прав. Когда легион находится в походе, никаких рабов в нем быть не может, как, собственно, и тогда, когда он стоит лагерем. Легионеры, даже центурионы, все делают сами. Сами разбивают лагерь, ставят палатки, сами собирают дрова для костра и варят обед на свой кутубернии. Необходимость в рабах – это удел крупных поместьй, шахты, и каменоломен. А простому землепашцу и ремесленнику они как-то без надобности. Сенаторский сынок, секс, луклец и кар, пока был жив, конечно, без рабов обходиться не мог, но вряд ли Центурион прислушался бы к его мнению. Впрочем, какая мне разница? У меня у самого и у моей семьи никогда не было рабов, и я не собирался ими обзаводиться. Да и зачем? Чтобы получить удар ножом в спину или шнурок удавки, накинутый на шею? Таким образом задушить человека сможет даже слабая женщина. И не важно, что потом магистраты распнут всех домашних рабов до единого, покойнику будет уже все равно. А уж парни, которые сейчас ждут решения своей судьбы, переминаясь ноги на ногу, уж точно никогда даже не задумывались насчет обзаведения говорящим инвентарем. Более того, семьи многих из них были настолько бедны, что они сами могли оказаться рабами за долги или по каким-то другим обстоятельствам. Так и сейчас, всем римлянам следует благодарить богов за то, что странные чужаки отрицают рабство. А то гнуть бы им до конца жизни спины в каменоломне или на шахте, под присмотром самых гнусных из своих товарищей, которых новые господа непременно обратили бы в надсмотрщиков. По крайней мере, именно так поступили бы римляне. Да, господа незнакомцы, после приличествующих случаев размышлений, сказал я, Ваши предложения кажутся мне вполне разумными и достойными рассмотрения. Единственное, что я хотел бы знать, предложенное вами соглашение касается только тех наших товарищей, которые сами стоят на своих ногах, или вы также окажете помощь нашим раненым? Разумеется, — перевел слова центриона молодой человек, — мы окажем помощь всем, чью жизнь можно спасти в полевых условиях. Остальным, увы, Мы можем только помочь максимально безболезненно перейти в на мир, чтобы не длились их страдания, непозволительные живым существам. Мы это понимаем, кивнул я, и думаю, что эту работу лучше всего поручить нашему врачу греку Ефимию. Он уже не раз помогал нашим солдатам отходить в мир иной, когда их раны были неизлечимы. И еще я попросил бы вас не глумиться над телами павших. Ведь в таком случае веры в ваши слова о будущем гражданстве будет гораздо меньше. «Хорошо», — сказал центурион — «вас устроят, если похоронами займутся сами ваши товарищи. Они вырыют яму на этом поле и захоронят в ней своих погибших, а также всю одежду и снаряжение, которое вы принесли с собой из своего мира. Это тоже часть очищения от скверны. Ногими, как новорожденные младенцы, вы пришли в этот мир». И при вас не должно оставаться ничего, что могло бы напомнить вам о прошлой жизни. Единственное исключение из этого правила – это железо. Ваши глади, кинжалы, пугиво, доспехи и наконечники пилмов – они будут перекованы для повторного использования. На этом давайте закончим наш разговор. Сейчас вам окажут медицинскую помощь, после чего на носилках отнесут к вашим товарищам – чтобы вы могли приступить к исполнению своих новых обязанностей. В тот же день, четыре часа вечера, на смертном поле боя за ручьем дальний. Совет вождей в узком составе. Присутствует Сергей Петрович Грубин, духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Андрей Викторович Орлов, Главный охотник и военный вождь племени огня. Антон Игоревич Юрчевский, главный геолог, металлург и директор кирпичного завода. Марина Витальевна Храмова, председатель женсовета и главный фельдшер. Вильям Воин, помощник военного вождя, член совета с совещательным голосом. Леди Гвенделеон, глава клана Рохан, член совета с совещательным голосом. Убедившись, что Гук и Виктор Долигран вполне справляются с задачей организации похорон убитых легионеров и создания временного лагеря военнопленных, Сергей Петрович и Андрей Викторович тут же на смертном поле организовали импровизированное совещание. Сначала неандерталки пыхтя приволокли все необходимое из Большого дома, а потом к столу совета стали собираться вожди. Им было необходимо определиться, что делать дальше. Договоренность со старшим Центурионом Гаем Юнием Брутом – это, конечно, хорошо, но она не решает всех проблем. В двадцати километрах отсюда, как раз там, где в будущем вырастет славный город Бордо, остался укрепленный лагерь Римлян с гарнизоном, и в нем около трех сотен порабощенных аквитанов, которым уже четыре дня не давали ничего, кроме воды. Там же находилась и казна Квитанского племени Васата. Конечно, сами по себе монеты не имели в этом мире вообще никакого значения, но Антон Игоревич сказал, что металлическое серебро может послужить ценным химическим ингредиентом, из которого, например, можно будет получить детонирующее вещество для собственных капсулей. Так что брать лагерь нужно однозначно, пока оставшийся на хозяйстве младший центурион Марк Сергий Германик не заподрозрил неладное и не додумался до того, что рабов следует зарезать, казну топить в реке, а самому вместе с малым отрядом скрыться в неизвестном направлении. Старший центурион расписал этого германика в самых черных красках и сказал, что если от кого и ждать гадостей, так это от него этого сына германского вождя, воображающего себя великим хитрецом. Последней к импровизированному столу совета подошла Марина Витальевна. Выглядела она ужасно. Только что ей пришлось заниматься страшным делом. Решать за жизнь каких раненых легионеров еще можно это побороться, а кого лучше отпустить в иной мир без лишних мучений. Прикомандированный к отряду младший брат седьмого региона Ефимий, как привязанный таскался за суровой Матроной Чужаков. Если она опускала большой палец вниз, вскрывала раненному своим ланцетом сонную артерию. В любом случае, ни один из поговоренных к автоназии не прожил бы в местных условиях и трех дней. Был бы здоров отец Бонифаций, он непременно читал бы при этом заупокойные молитвы, несмотря на то, что упокаиваемые являлись закоренелыми язычниками. Но его собственная жизнь стояла сейчас под вопросом, так что умирающим приходилось обходиться без последнего утешения. Если же большой палец Марина Витальевна был поднят вверх, то Эфимий помогал лекарю Ли и его сыну Лейсу раздеть и перевязать раненого, а двое специальных прикомандированных гаем Юнием Брутом пленных на носилках относили его в сторону. Туда, где позже пленные легионеры построят для себя лагерь пленных, включая и импровизированный госпиталь. Всего после сортировки набралось около 200 раненых, имеющих шанс на выздоровление. Итак, в ходе попытки нападения погибли или были смертельно ранены около половины нападавших. И вот теперь примерно сотня пленных Сменяя друг друга, рыло для них большую братскую могилу. Единственной персоной, чья голова, отделенная от тела, украсила собой пилом, а раздетая до тушка отправилась в гарону, был секс Лукреций Карп, бывший военный трибун, патриций и сын сенатора. Но по нему не скорбели ни победители, ни побежденные. При этом пленные, не только раненые санитары, но и вообще все – выглядели необычайно тихими и послушными. Гай Юни Брут, единственный из римлян, кто сохранил свою тунику, даже передвигаясь на носилках, выглядел вполне дееспособным командиром. Более того, посмеиваясь, он через Виктора Делеграна передал Андрею Викторовичу, что никогда не предполагал, что его будто какого-то сенатора будут повсюду таскать на руках четверо здоровенных бугаев. Старший Центурион уже успел собрать вокруг себя тех пленных, что оставались на ногах, и провести с ними политинформацию. Полное гражданство по завершению относительно короткого периода искупления было как раз той морковкой, за которой Мулы Мария, как еще называли легионеров, были согласны бежать хоть на край света. «Дорога в Рим закрыта», — говорил он старший Центурион, — «но мы можем стать частью нового Рима, который прямо сейчас образуется на этих холмах. Тут нет ни заносчивых патрициев, ни жадных сенаторов, и если мы выдержим испытания очищения, то станем в этом народе равными из равных». Кстати, когда Виктор Делегран наконец полностью приставил его военного вождя племени огня, Тугай Юний Брут долго чесал в затылке, ибо вполне обыкновенные для нас слова Андрей Викторович Орлов на латынь переводились как мужественный и победоносный носитель Аквилы. Знание легиона в виде раскинувшего крылья Орла. Ну вот и задумайся, кого тебе судьба подкинула в качестве нового командира. В легионах Центрион трапезитов, древнеримского спецназа, на равных разговаривал с легатами, признавая над собой только власть консулов и проконсулов. Теперь старшему центуриону стала понятна тактика, которую их встретили и отоварили, отражая попытку нападения. Волк, прикинувшийся овечкой, — это как раз штучки в стиле трапезитов. На поле боя новый командир, пожалуй, мог бы передумать и самого Цезаря. И вот все приглашенные в сборе. На лице леди гвендалеон написана «непробиваемая величавость». Еще давным-давно, только попав в эту волшебную страну, она дала себе слово ничему не удивляться и все воспринимать как должное. Она и неандертала, как ты заметила не сразу, тем более, что те были скромны и никогда не лезли в первые ряды. Зато на лице Вильяма Воина после сражения застыло неизбывное удивление. Прямо на его глазах, в течение ста ударов сердца, потерпел полный разгром тысячный отряд латной пехоты, причем одна половина его была уничтожена, а вторая попала в плен. На мгновение он представил орду диких саксов, высаживающихся со своих ладей, и как по ним в упор бьют пулеметы, выстилая песок холодных пляжей Корнуола мертвыми телами диких налетчиков. Проведя тут почти два месяца, он уже знал, что однажды саксонский прилив окончательно затопит преданию, и гордые бриты неизбежно растворятся в своих завоевателях. Но при этом ему тоже хотелось своего чуда, но, к сожалению, это было невозможно. И даже более того, даже здесь клан Урахан также неизбежно предстояло раствориться в новом народе, создаваемом присутствующей здесь великими лордами. С одной стороны, думно, не исчезали, а с другой стороны, в составе нового народа обеспечивали себе жизнь вечную. Однако сейчас речь должна была пойти совсем о другом. Итак, как только Марина Витальевна присоединилась к честной компании, Андрей Викторович обвел присутствующих суровым взглядом и сказал, «По сведениям, полученным от пленных в укрепленном лагере, Которые римляне называют новой Бурдигалой, находятся полсотни легионеров, обоз с казной, отбитую одного из из племен того времени, а также работорговец, десяток подчиненных ему надсмотрщиков и около трех сотен обращенных в рабство аквитанов-басков. Если нам удастся их освободить и привлечь на свою сторону, то с учетом уже имеющихся у нас сил, они составят противовес римлянам. Единственный вопрос, хмыкнул Антон Игоревич, чем мы будем эту орду кормить, во что одевать и куда селить? Ведь по самым скромным прикидкам, насколько я понимаю, вместе это будет без малого восемьсот человек. Справимся, сказал Сергей Петрович, тем более, что рабочих рук, причем мужских рук, не боящихся никакой работы у нас будет хоть отбавлять. Легионерам на первый год построим казарму-времянку, для аквитанов тоже что-нибудь придумаем. С большим энтузиазмом навалимся на Путину, а уходя зимой в тундру степи, устроим еще большую охоту, чем в прошлом году. Одним словом, будет тяжело. Но мы не умрем, а все остальное от лукавого. Петрович строго сказала Марина Васильевна Витальевна. «Верни бедным ревленных туники. Побаловался и хватит. А то ходят, трясут перед девушками своими причиндалами. Кому-то может нравиться, а мне не очень. Их лучше отдать нашим волчицам в стирку, а потом высушить, прожарить дерево, дерево сушилки, освободив от присутствия насекомых. Да и самих пленных не мешало бы остричь наголо во всех местах и тщательно вымыть с мылом». Нам только в шее блох от них подхватить не хватало. — Хорошо, — сказал Сергей Петрович, — сделаем. — Вот вернемся из похода на Бурдигалу и все организуем. Тут вот ведь какое дело. Виктора Долиграна мы вас забираем, и Гуга тоже. Виктор нам с Андреем может понадобиться для того, чтобы при случае вести переговоры. Да и Гук тоже может пригодиться. Парень как та птица-говорун, умен и сообразителен и новые знания, которые мы помещаем в его голову, отнюдь не умаляют его таланта. — Гук необходим мне, — сказал Андрей Викторович. — С ним в паре я при необходимости смогу провернуть некоторые приемы из времен моей бурной молодости. Этому мальчику еще расти и расти. Главный охотник посмотрел на часы и добавил, — выступление через полчаса, форма одежды походная. Остальным заниматься своими делами согласно распорядка и текущих задач. А теперь расходимся и начинаем готовиться к походу. Тот же день, на закате, окрестности римского укрепленного лагеря Новая Бурдигала. Сергей Петрович Грубин, духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Выступили мы, когда солнце еще довольно высоко стояло над горизонтом. Первым в колонии, управляемой мной, ехал УАЗ, на капоте которого на своей треноге был установлен пулемет Браунинга. Точнее, там, в походном положении, прикрученная к капоту болтовыми струбцинами, косовалась только тренога, а сам пулемет на ложе из мягких шкур ехал в кузове. Но установить его на место было минутным делом. Пулеметчиком при мне был Ролан Базен, хороший парень и надежный боец. В засадном полку Гуга ему пострелять почти не пришлось, очередь поверх голов была не в счет. Но теперь он второй номер в моем расчете и первый, если я сам за рулем. Еще с нами была насаженная на копье голова Секста Лукреция. Своего рода верительная грамота, чтобы при переговорах гарнизон военного лагеря сразу понял что мы более чем серьезные, и что их легион потерпел полное поражение. Также в кузове УАЗа находилось все необходимое в походе снаряжение и дополнительное оружие, чтобы наши волчицы и полуафриканки могли бежать вместе с Андреем за машиной налегке, только с американками на плече и первым боекомплектом в импровизированных по патронташах «Волчий скок» Сто метров быстрым шагом, сто бегом, потом снова сто метров быстрым шагом. Местность пересеченная. Дорога ровная только условно, так что двигаться приходится на первой пониженной передаче, а иначе не миновать неприятности в стиле американского Родео. До определенной степени нам помогало то, что прежде по этому пути уже протопало тысяча легионеров, оставившая за собой дорогу почти... 10 ширины, которая при всем желании не давала нам сбиться с пути. Но все равно этой полосе утоптанной травы было далеко даже до обычного проселка, насмерть выбитого на местности колесами повозок, кобытами лошадей и ногами путников. Единственный, кто не ехал на машине и не топал пешком, был Виктор Легран. Он скакал рядом с машиной на том самом рыцарском жеребце, которого нам подарили на день летнего солнцестояния. Этот жеребец, получивший имя Роберт, быстро придя в себя после перемещения между временами, уже успел познакомиться со всеми нашими кобылами, оставив в чреве каждой из них по подарку, который через 9-10 месяцев станет маленьким жеребенком. Так уж вышло, что Роберт в нашем табуне не то не просто первый, но и единственный половозрелый жеребец. Ну да ладно, сейчас речь не о нем, а о Викторе, который одновременно у нас и переводчик, и главный конезаводчик, а также перспективный офицер войск нашей самообороны. На самом деле этот юноша очень амбициозен, и в то же время понимает, что первые роли ему не потянуть. Предел его мечтания – это должность графа, то есть одного из ближайших помощников будущего Верховного Вождя. А такового среди нашего молодого поколения пока не просматривается, и это откровенно тревожит. Никто из нас не бессмертен, и я, и Андрей со временем отойдем в мир иной, и кто же тогда примет бразды правления? Гук даже не рассматривается. Он хоть и очень умен, но все же не впитал в себя цивилизацию с молоком матери. Валера — чистый исполнитель. Серега-младший тоже, но только с уклоном в военно-охотничью тематику. Виктор Олегран, я уже поминал. И даже мальчишки-французы, включая лучших из них, Оливье и Ролана, скорее предпочтут подчиняться, чем командовать. А уж задача — определить изменения в политике. Для них и вовсе темный лес. Единственная надежда на Антошу, он за этот год сильно окреп и поумнел и руководит своей рыбацкой бригадой с ухватками опытного начальника. Начал я думал, что при появлении в нашем племени Марвина рыбака начнутся проблемы с подчинением и конфликты, но нет. Тот принял главенство Антоши как само собой разумеющееся. Возможно, из-за того, что тот выглядел в его глазах как сын лорда, а возможно, потому что Марвин Рыбак все же спец по морской рыбе и в условиях рыболовства в крупной реке уступает в мастерстве нашему молодому специалисту. Но, несмотря на все это, Антоше только 12 лет, и чтобы он мог вырасти и возмужать, мы должны продержаться еще 15 или 20 лет. А тут пошли такие скачки, что и не знаешь, как дело повернется уже завтра, и кого нам подарят в следующий раз. Ну да ладно. Я верю и в свои силы, и в добрые намерения того, кто посылает на нас испытания, и надеюсь, что он не звалит на нас груз не по силам. А то, что не в состоянии нас убить, обязательно сделает нас сильнее, и от испытания к испытанию мы будем только набирать свою мощь. Но это что-то я отвлекся. Бывает в монотонной дороге. Глаза смотрят вперед, руки сами крутят баранку, а мысли думают о чем-то своем. Дорога с одним получасовым сбривалом заняла у нас примерно четыре часа. И прибыли мы в окрестности вражеского укрепления еще засветло, когда огромное багровое солнце клонилось к горизонту. Насколько я понимаю, легионеры к нам шагали вдвое дольше и с двумя привалами. Но это уже их проблемы, что они все свое вынуждены были тащить на себе. Потому их и зовут Мулами Мали. -э -э -э. Ну да ладно. Остановившись за небольшим леском, чтобы не смущать будущих клиентов, мы встали на привал и выслали Гуга вместе с его взводом в разведку. Девки там в основном совсем молоденькие, ворожденные волчицы, по лесу ходят так, что даже веточка не хрустнет. А уж в полной маскировке, в черно-зеленом гриме и камуфляже они и вовсе как тени. У нас с Андреем была надежда застать часть гарнизона за стенами, например, за сбором хвороста и за охотой, но этот замысел так и остался нереализованным поскольку гарнизон укрепленного лагеря сидел за запертыми воротами и не отсвечивал. Как только ГУК доложил, что противника поблизости не наблюдается, то мы, два вождя, и сами двинулись на реконгласцировку прояснить обстановку на месте предстоящей операции. Кстати, сам укрепленный лагерь располагался отнюдь не на холме, где с небольшого поселения когда-то началась Бордо Бордигала, а у его подножия. Холм порос лесом, его вырубка могла потребовать изрядного количества времени. Вот если бы римляне устраивались на зиму, со всеми вытекающими стал последствиями, они бы очистили холм и возвели на нем настоящий укрепленный лагерь. А пока, честно говоря, внешний вид римской фортеции не впечатлял. Хотя если подумать, что можно было сделать за одни сутки, прежде чем секс Лукреции погнал свое войско к нам на убой. Правильно. Что успели, то и сделали. На глаз римский военный лагерь походил на футбольное поле, окопанное по периметру дренажной канавой метровой глубины и окруженное таким же метровым валом, поверх которого шел даже не чистокол, как мы его понимаем в древнерусском стиле, а какой-то реденький плетень на колышках, тушеной в человеческую руку. Интересно, если набросит на этот плетень крюк на буксировочном тросе и дернет уазом, эта плетенка рассыплется на отдельные палки или ее вырвет из пока еще рыхлого грунта целиком. Но такие действия тоже можно было считать экстремизмом, потому что подгонять вас ближе, чем на 30 метров, совершенно не рекомендовалось, ибо можно запросто схлопотать пилом и отойти в лучший мир, что несколько преждевременно. Хотя, на самом деле, такого и не требовалось. Достаточно было немного пошуметь, в этом случае римские легионеры сами полезут на вал, чтобы отразить приступ, и там их разум можно будет скосить из пулемета. «Погоди, Петрович, — сказал Андрей, — когда я высказал ему эту идею, — этого марка-германика Гай Юний охарактеризовал как умного засранца, без всяких зачатков совести». Не исключено, что вместе с легионерами он навал заложников, то есть рабов. И даже более того, это окажутся не взрослые мужчины, а женщины и дети. Сможешь ты стрелять в них из пулемета или отдать такой приказ Ролану? В ответ я только отрицательно покачал головой. Стрелять по женщинам и детям, которых используют в качестве живого щита, я бы не смог. И тем более не смог бы стрелять в них из пулемета — который не разбирает правых и виноватых. Тогда, сказал Андрей, сделаем так. Часа через два после наступления темноты мы с тобой разыграем следующую мизансцену. Ты со всей торжественностью подъедешь со стороны главного входа, продемонстрируешь голову этого придурка секста Лукреция и пусть и Виктор потребует от этого германика сдаваться на милость победителя. Побольше шума, помпы и пыли в глаза. Главное — шума. в клаксон, стреляй в воздух, стучи в барабаны и так далее. А вместо пыли хорошо подойдет цвет фар прямо в глаза. Пусть только попробует не подчиниться. А мы с Гугом и его головорецками тем временем обойдем этот балаган по большому кругу и попробуем пробраться в него, так сказать, огородами со стороны южных ворот. Если ты хорошо сделаешь свое дело, то там будет один или два часовых, и те оглохнут от производимой тобой какофонии, что очень важно, а остальные сбегутся смотреть на твое представление. А уж после того, как мы окажемся внутри, господа легионеры и узнают, что такое спецназ на тропе войны. Тот же день, поздний вечер. Большой дом, комната на первом этаже рядом с медицинским кабинетом, в который лежит раненый отец Бонифации. Люси Даркур, медсестра и замужняя женщина. Вот и закончился этот длинный, наполненный событиями день и первобытная ночь воцарилась над юной землей. Наверное, сейчас около девяти часов вечера. За время своей жизни здесь я научилась с точностью до пяти минут чувствовать время. За пределами нашего поселения непроглядная тьма, полная неведомых тайн и смутных угроз. Тьма эта абсолютная, густая и величественная. В этом мире ее еще не научились разгонять достаточно эффективными способами, а потому испытывают перед ней мистический треперт и наделяют злыми свойствами. Считается, что во тьме бродят недобрые духи, которые могут завладеть душой человека. Ночью не стоит опасаться нападения себе подобных, ведь все действия люди совершают только при свете дня. Но тьмы и боятся все. И даже в нас, детях XX века, живет это иррациональное чувство, которое никогда не удается заглушить до конца. Тускло горит синяя дежурная лампа, этакое подобие ночника, бросая на стены неверные тени. Электричество дает электрогенератор, подсоединенный к автомобильному мотору, работающему на древесном газе. Отсюда его не слышно, но я знаю, что он есть. Это последний привет нам из 21 века, потому что русские вожди, собираясь в далекое прошлое, решили устроиться тут совсем комфортно. Благодаря этому еще некоторое время мы будем иметь возможность пользоваться плодами цивилизации, а не сжечь жировые лампы. Сейчас я на медицинском дежурстве. Мадам Марин попросила меня проследить за состоянием здоровья кельтского священника, которого сегодня тяжело ранили римские легионеры. Отец Бонифаций бледен и хрипло дышит. Несмотря на то, что при его лечении было сделано исключение из правил, и как при лечении одного из нас были применены антибиотики, я не замечаю, что ему лучше. Время от времени обтираю его мокрый от испаренного лоб и проверяю температуру, страдаю от того, что не могу сделать ничего большего. Сейчас его организм при поддержке лекарств борется за жизнь, и нам остается уповать только на то, что эта борьба закончится благополучно. То, что произошло сегодня днем, Сильно потрясло всех нас. Отец Бонифаций. Мы успели уже полюбить его, из всех кельтов-думнонев он казался наиболее искренним открытым. Да что там казался, он и был таковым, честным, дружелюбным, простым. И теперь жизнь его висит на волоске. Хранение серьезное. Трудно сказать, выживет ли он, и оттого я постоянно нахожусь в состоянии тягостного беспокойства. Кроме того, что я испытываю тревогу, ребенок, ну ты меня чересчур активен, он ворочается и брыкается, так что мой живот ходит ходуном. Наверное, чувствует мое состояние. Так-то я стараюсь не нервничать, но сегодня пришлось. Кроме того, я очень переживаю за мужа. Ведь он отправился даже не на охоту, нет. Вместе с другими он ушел на войну. На войну с жестоким вероломным противником неожиданно вторгшимся в наш мир из времен Римской империи. Как у них там все сложится? А что, если эти воинственные римляне еще кого-нибудь ранят? Только не моего супруга. Я не хочу остаться вдовой. Я сильно люблю его, моего дикаря. Нет, нет, не нужно думать о плохом. Месье Андре — опытный воин, хладнокровный, расчетливый, который бережет своих людей и не допускает ненужного риска. Они уцелеют. Все будет хорошо. Они все вернутся целыми и невредимыми. Правда же, сыночек? Последние слова я тихо проговариваю вслух, поглаживая свой острый выступающий животик. Это общение с ребенком несколько успокаивает меня. Я пытаюсь представить, каким он будет, наш малыш. Он непременно будет красивым и смышленым, а еще крепким и сильным и счастливым. Он вырастет настоящим мужчиной, достойным преемником своего отца и уважаемым членом племени огня. Теплая волна разливается внутри меня, и я невольно улыбаюсь. Но тревожные мысли не отступают полностью. Они мерзко скребутся в моей голове, словно надоедливые мыши. Я просто не могу быть холоднокровной при таких обстоятельствах, когда над моим мужем, да и вообще над всем нашим племенем, нависла реальная опасность. Я вообще стала ощущать все гораздо острее с тех пор, как забеременела. Могу предположить, что подобное происходит со всеми женщинами, кто носит под сердцем ребенка. Каждая эмоция словно усиливается в десятки раз. Это, с одной стороны, хорошо, ведь краски жизни при этом становятся ярче, Но в то же время свойство это таит в себе и опасность, так как в случае нервной стряски успокоить тебя становится уже гораздо труднее. Впрочем, на общее самочувствие я не жаловался. Мне даже не хотелось спать. Еще часика три, меня сменит мадам Марин. А пока я буду добросовестно исполнять свои обязанности, которые мне совсем не в тягость. Тем более, что в данный момент я выполняю очень важное дело, следя за состоянием отца Бонифация. Я точно знаю, что смогу сделать все от меня зависящее, если ему вдруг станет хуже. Но пока все стабильно, и остается только ждать. Постоянно говорю себе, что на все воля Божья, но понимаю при этом, что если вдруг мой пациент умрет, это станет катастрофой как для меня, так и для всего нашего племени. С таким ранением сложно справиться в наших условиях. Не имея необходимого диагностического оборудования, нельзя дать точного прогноза и остается только надеяться. Мне совсем не хочется вспоминать подробности сегодняшнего дня, но мозг мой независимо от меня прокручивает страшные картины. Поле сражения, трупы, кровь, ужасные раны – Крики боли, мольбы о пощаде и агонии умирающих. Я видела подобное впервые, и оно меня сильно впечатлило, несмотря на мое обычное хладнокровие. Для беременной, конечно же, это было не то зрелище, которое бы ей рекомендовали врачи. Но что мне оставалось делать? Я была просто обязана быть мужественной. Я должна была спасать раненых, перевязывать их. Главное, что первым мы постарались спасти отца Бонифаци. Вообще все произошло совершенно неожиданно. Никто не думал, что кельтский священник проявит инициативу и выйдет к легионерам с речью, и потому ему не успели помешать. Я наблюдал за всем этим издалека, в числе еще нескольких девушек. У нас просто дух захватило, когда мы увидели, как этот отважный муж вдруг пошел к этим воинственным чужакам и начал свою речь. Я не могла ни слышать, ни понимать, о чем он говорил, но по его осанке, жестикуляции, становилось совершенно ясно, что он пытается вразумить этих нежданных гостей, пришедших к нам с войной. Он говорил им о мамире, он призывал их к благоразумию, но они в своей гордой самоуверенности отвергли его призыв и пресекли его миротворческий порыв броском копья, и он упал, сраженный в грудь. Впервые против нас была проявлена такая очевидная агрессия, и на какое-то мгновение мы замерли ошеломленные. Но месье Андре среагировал молниеносно. И вот тогда-то и началась кровавая бойня в стиле той войны, с которой к нам и попал тот пароход. Наши вожди, охваченные священной русской яростью, в упор расстреляли римских легионеров из пулеметов, С взяв плату за одну единственную жизнь. Ну а когда через каких-то две-три минуты все закончилось, было уже совсем не до размышлений. Действовать приходилось быстро и четко. Мадам Марин, суровая, как сама Немезида, в сопровождении легионного врача, ходила по смертному полю и показывала, за жизнь каких раненых мы будем бороться, а кого лучше отпустить в иной мир без лишних мучений. И когда большой палец ее правой руки смотрел вниз, бедолага доктор, не глядя в глаза обреченному, наклонялся и вскрывал ему сонную артерию своим бронзовым ланцетом. Тем же, кто оставался жить, я и несколько помощниц тут же бросались оказывать помощь. И вот теперь, когда я сижу здесь, у постели раненого, настало время для того, чтобы подумать о случившемся и проанализировать,